Чаще о них человек защищается больше всего. Они как родимые пятна, их относят к природным свойствам, но у новорожденных привычек нет. и семья и школа дают наросты привычки. Во всяком случае, привычка обихода есть враг эволюции.